От верховьев Тисы, булгарская линия границы, поворачивала на восток, а на восточных Карпатах доходила до верховьев реки Прут. Затем она шла вниз по течению Прута, на юг до Леово, где снова сворачивала на восток, пересекая Бессарабию до реки Днестр. Эта наземная линия границы через Бессарабию была укреплена рвом и земляным валом. Продолжаясь вдоль течения Нижнего Днестра, граница доходила до Черного моря в устье Днестра. Следует заметить, что земли Молдавии и Южной Бессарабии, включенные в булгарское государство, веками были населены хотя бы частично антами. В Южной Бессарабии, вероятно, был размещен сильный булгарский гарнизон для наблюдения за перемещением мадьяры славян в районе Днепра. Установление булгарской власти над вновь приобретенными территориями к северу от Дуная и укрепление северной границы, видимо, потребовало нескольких лет. Одновременно хан Крум уделял много внимания как реорганизации армии, так и административным реформам, имеющим целью ослабить булгарскую аристократию бойлов. Поэтому он решил увеличить роль своих славянских подданных И при его дворе появилось несколько славянских старейшин, жупанов, которым были доверены разнообразные полномочия. Один из них, Драгомир, был посланником Крума в Константинополе в 812 году. Славянский язык был широко распространен при штаб-квартире Крума, и говорят, что на пирах он обычно произносил тост за здоровье гостей по-славянски. Трудно составить себе четкое представление о законодательстве Крума из положения Сьюдес. Но ясно, что в его планы входило ограничение власти аристократии над простыми людьми. Таким образом, согласно Сьюдес, Крум приказывал богатым оказывать помощь бедным под угрозой конфискации их владений. Тем, кто укрывал воров, грозила такая же расправа, как и над самим вором, Еще одному его закону, который, видимо, был направлен не столько против мелких воров, сколько против политических преступников, и который в таком случае мы можем истолковать как попытку остановить ставшие обычными междоусобицы между знатью. Что касается армии, она теперь была усилена за счет включения в нее регулярных славянских частей, однако командовали ими булгарские офицеры. Война с Византией началась в 1807 году и шла с переменным успехом. Но в целом преимущество было на стороне булгар. В 1809 году сдалась сильная византийская крепость Сардика, современная София. Среди пленников наиболее ценным оказался арабский инженер, который согласился поступить на службу Круму и занялся строительством машин, необходимых для осады крепостей. Чтобы отомстить за потерю Сардики, император Никифор осадил булгарскую столицу Плиску, которая была взята и разрушена, а большинство жителей убиты в 811 год. После этого, однако, византийская армия была окружена булгарами в узком горном ущелье и на голову разбита. Сам Никифор погиб в бою, и Крум приказал сделать кубок из черепа императора. Кубок был отделан серебром, и хан-победитель пил из него на пирах. На следующий год булгары двинулись на Константинополь. Им удалось захватить несколько крепостей внешней линии обороны, защищавшей византийскую столицу. Не рассчитывая взять город осадой или штурмом, Крум предложил мир, основанный на условиях договора 716 года, которые были вполне разумными, но, несмотря на свое здравомыслие, новый император Михаил I отклонил предложение. Тогда Крум решил захватить важную крепость Мессембрию на берегу Бургасского пролива, которое стало бы для него плацдармом для дальнейших действий. Захватив крепость при помощи осадных машин,